Служебные будни И э, как мне это теперь понимать?» Генерал службы безопасности, пожилой тролл Гарл Шарк, раздраженно отшвырнул в сторону планшет и повернулся к молодому лейтенанту, стоявшему сейчас за его спиной буквально на вытяжку. «Ты что, вообще поссорился со своей головой?» «Этот разумный нужен Федерации. А ты что устроил? Какой конвой? Какой контроль? Это вы должны были идти за ним и надеяться на то, что он никуда не свернет. А вы устроили показательную глупость, так еще и при юристах». «Дедушка, но я...» Тут же принялся оправдываться Даркшарк, но его тут же прервал раздраженным взмахом руки, стоявший перед ним разумный. «Какой я тебе дедушка!» Гарл Шарк раздраженно ударил кулаком по стене, возле которой находился, после чего махнул рукой в сторону кресла. «Мы на службе, и здесь мы не родственники. Неужели ты этого до сих пор так и не понял? Я тебя для чего посылал на это задание? Чтобы ты обзавелся связями, проявил себя, а попутно провел инспекцию на приграничной территории? Все это должно было быть внесено в твое личное дело. А ты что устроил?» «Что это за потенциальное конвоирование разумного, который сам сотрудничал с Федерацией Нивой? Вы должны были его охранять! Охранять! Неужели тебе в этом было что-то непонятно? Так ты еще умудрился и при юристе устроить все это! О чем ты только думал?» «Господин генерал, но в данной ситуации у меня просто не было выбора». Виновато потупил свой и так не слишком веселый взгляд молодой тролл, все так же искоса, не сводя взгляда со своего родственника, взявшего под крыло его самого и всю его будущую судьбу. «Вообще-то я думал, что все пройдет нормально. Только вот ситуация сложилась так, что этот разумный, вместо того, чтобы прислушиваться к моим приказам, вдруг начал во всем советоваться с юристами. Почему? Я не понимаю. Ведь в данной ситуации подобное было просто глупо». «Глупо говоришь?» Тут же нахмурился генерал, медленно покачав головой. «А вот я бы на твоем месте такой бред никому не говорил. Этот разумный оказался куда хитрее, чем ты себе можешь даже представить. Он достаточно неплохо все просчитал и предусмотрел развитие потенциальных проблем. Почему ты об этом не подумал, я даже предполагать не хочу. Ты должен был позаботиться о том, чтобы никто не мог его перехватить. Ты должен был проконтролировать все происходящее. И что ты сделал?» «Вместо того, чтобы исправить положение и заслужить возможность этого разумного использовать в наших целях, ты взял и все испортил. Теперь на него большое влияние имеют именно юристы. Почему ты об этом не подумал? Вы должны были его сопровождать, сопровождать и защищать. Что тебе в этих словах непонятно? Одно дело, когда он нам что-то был бы должен, и совершенно другое, что мы на него теперь не имеем никакого влияния. Ты хотя бы понимаешь, что меня из-за тебя вызывали в Сенат». «Более того, оказалось, что юристы из Юркона уже довели ситуацию до создания в Сенате специальной комиссии, которая будет заниматься сопровождением сделки с этим разумным. И вместо того, чтобы этим делом занимались мы, теперь все передано Сенату. Теперь мы всего лишь второстепенная организация, которая идет на поводу у всех остальных. И не более того, тебе это все ни о чем не говорит» по той причине, что ты потерял возможность получить следующее звание и удобное теплое местечко для себя, так же, как и дополнительный доход для меня и всей нашей семьи. Вот скажи мне, дорогой ты мой, а зачем мне нужен внук, от которого один только вред?» Теперь мне придется не только действовать по указке каких-то там сенаторов, но также и постоянно перед ними обо всем отчитываться. Я уже молчу о том, что эти ублюдки наверняка постараются сделать все возможное, чтобы вообще лишить нас возможности получить какие-либо бонусы с этой ситуации. Ты же сам этому разумному оформлял гражданство. Сам с ним общался. «Ты должен был узнать все возможное о том, как вообще этот разумный мыслит и на что может быть способен, но ты вместо этого, как последний глупец, решил проявить власть там, где этого делать не стоило. И что теперь мне с тобой делать? У меня приказ от Сената тебя наказать. Показательно. И никого не интересует тот факт, что ты всего лишь мой внук». «Всех интересует именно то, что офицер Службы Безопасности Федерации, который был обязан соблюдать законность, решился все нарушить по собственному желанию. И что теперь нам с тобой делать? Ты не хочешь мне этого хотя бы как-то объяснить?» Естественно, что молодой офицер просто сидел перед своим родственником, растерянно пожимая плечами. Да и что он мог в этой ситуации сказать или сделать, ведь все положение сложилось именно таким образом, что он банально оказался в ловушке, в ловушке законов. Да, сотрудники Службы безопасности Федерации на территории этого государства имели достаточно большую власть и возможности, и с этим спорить никто не будет. Однако были определенные сложности, те самые сложности, которые следовало бы внимательно отслеживать, не делая глупостей. Однако сейчас ситуация сложилась так, что выбора не было. Придется решать вопрос, открыто связанный именно с тем, что возникли проблемы, от которых никуда не денешься. И к этому делу своего внука, Гарлу Шарку, уже не получится каким-то образом подключить. Парень слишком уж замазался во всем этом. Как факт, придется постараться исправить ситуацию, но уже самостоятельно. «Значит так, внучок». Наконец-то приняв решение, генерал тут же переслал молодому троллу на нейросеть пакет документов «Хочешь исправить ситуацию? Займись делом!» Стало известно о том, что одно из научных заведений Федерации Нивы отправило на территорию фронтира колонистов в абсолютно никак неизведанную звездную систему, где практически все колонисты банально погибли. Тем более, что эти ученые, вместо того, чтобы проводить там как следует исследования, банально постарались именно за счет колонистов получать информацию с той планетной системы. А это было просто недопустимо. Никто не имеет права использовать жителей Федерации таким образом. То есть тебе необходимо провести расследование, найти виновных и наказать. Показательно наказать. Это твой шанс исправить положение. Хоть как-то займись и смотри. Надо сделать все быстро и эффективно. Следствие, показательный суд, наказание. Выполняй. Естественно, что парень был изрядно удивлен, но сейчас старому опытному генералу было важно сделать так, чтобы его внук сумел хоть как-то доказать, что он хоть на что-то способен, иначе без проблем это дело не закончится. Скорее всего, даже самому генералу постараются все это припомнить, ведь он взял родственника под свой надзор, хотя по сути не имел права на подобное. Именно поэтому молодой офицер и должен был себя зарекомендовать. Учитывая всю эту сложившуюся ситуацию, он прекрасно сейчас понимал, что второго шанса ему никто не даст. И как факт, он будет просто вынужден сделать все возможное, чтобы заслужить одобрение у своего родственника, который на данный момент является генералом, а значит других глупостей он не сделает. Хотя бы по той причине, что сейчас ему нужно изрядно постараться, чтобы снять с себя все возможные подозрения и обвинения в некомпетентности. Иначе о службе в этой организации ему стоит забыть. Так что быстро, получив и перепроверив документы, молодой разумный тут же попросил разрешения отправиться исполнять приказ, после чего покинул кабинет старшего родственника. А генерал задумался, так как понимал, что все это только начало. Не стоит забывать о том, что всегда возможны какие-нибудь сложности. Но в группу к своему внуку Гарл Шарк намеренно включил достаточно опытного разумного, которого не так-то легко обвести вокруг пальца. Уж этот старый Слакс, который был одним из лучших оперативников их организации, явно не допустит возникновения каких-либо осложнений. К тому же, теперь его внук и сам будет старательно советоваться со своим старшим родственником по любым вопросам, так как он уже попытался предпринять самостоятельно некоторые решения. И все это закончилось достаточно плохо для него самого. Так что теперь ни о какой самостоятельности, у него и речи не будет. Может быть, как-нибудь потом, когда молодой трол наберется достаточно опыта и станет действовать уже на основе выработанных инстинктов, у него и появится возможность стать чем-то большим, чем просто исполнитель. Но все это будет в будущем и никак не раньше. Отправив своего внука на это задание, генерал тут же сосредоточился на всем остальном, что так внезапно попало ему в руки. Все эти данные, которые ему предоставила комиссия Сената, действительно были чрезвычайно интересными, хотя бы по той простой причине, что подобная информация имела просто невероятно большую ценность, и сбрасывать ее с счетов никому бы не рекомендовалось, ведь такие данные, а также и возможные результаты, полученные после изучения всего этого, могли возвысить Федерацию куда больше, чем кто-то мог бы даже предположить. Естественно, что в первую очередь сейчас его раздражало именно то, что в ситуации, в которой они оказались, ему теперь приходилось отчитываться перед кем-то. Для начала стоило учитывать присутствие этой проклятой комиссии Сената, представители которой явно постараются сделать все возможное, чтобы выудить играть по своим правилам, а ему бы этого очень сильно не хотелось. По сути, если бы этот молодой разумный Арк-Ди попал бы именно в руки сотрудников службы безопасности, то в данной ситуации все можно было бы решить куда проще, так как у них была бы возможность этого разумного банально вынудить выдать им всю информацию, связанную с интересами федерации, и все. После этого данный разумный банально бы исчез и никто и ничего не смог бы поделать, его бы просто вынудили передать всю информацию службе безопасности, и тогда они бы записали все это именно себе в заслугу. По крайней мере, тому же Даргу в послужном списке такие заслуги не помешали бы, ведь по сути это должна была быть именно оперативная работа. Так что старому генералу можно было бы все это записать собственному внуку в заслугу, и тогда этот молодой разумный стал бы достаточно востребованным специалистом. Не говоря уже о том, насколько полезно было бы представителям их семейства его его возвышения. Ведь сам старый трол был уже в достаточно серьезном возрасте. И по сути, в скором времени ему придется уходить на пенсию. Да, он мог бы продлить свою жизнь с помощью процедуры полного омоложения. Вот только проблема была в том, что есть определенный срок службы, который он должен был отслужить, после чего ему все-таки придется уйти со службы. Это был факт. В их организации не удастся задержаться на тот срок, на который хотелось бы. Так что ему придется уходить на вольный хлеба». «Кто бы там что ни говорил, к сожалению, тут действительно ничего не поделаешь» и в эти игры придется играть по таким правилам. Именно поэтому он и хотел, чтобы его место занял собственный родственник, который может быть вполне полезен в этой ситуации. Особенно в том случае, если бы этот молодой разумный не сглупил, а наоборот, старательно проявил бы сообразительность, сделав все так, как нужно. К сожалению, положение сложилось в обратном порядке. Юристы теперь не дадут сотрудникам службы безопасности и шагу свободно шагнуть. Особенно в том случае, если речь будет идти о попытке давления на их клиента. Этот факт приходится учитывать заранее, как и то, что в дело уже вмешался Сенат. Придется действовать очень осторожно, а для этого нужно было найти какие-нибудь возможности хоть как-то влиять на всю эту ситуацию. Значит, придется искать общий язык с этим молодым разумным, который сумел даже перехитрить специально подготовленного разумного, который прошел специальные курсы для сотрудников службы безопасности. Их там обучали различным нюансам подобной игры в законность, когда можно отступить от закона, а когда этого не стоит делать – И почему-то в данном случае его внук даже и не подумал о том, что этот разумный, который догадался с юристом связаться, уже сам по себе может быть опасным. Такого разумного так легко и просто вынудить сотрудничать не получится. Конечно, сам старый генерал сейчас уже и сам прекрасно понимал все то, на что рассчитывал его внук, когда попытался как можно быстрее, подгоняя этого разумного, во время их путешествия на территорию Содружества, добраться как можно быстрее до системы Барза. Тут как раз таки все было просто и вполне понятно, вот только основная сложность была в том, что все это происходило в присутствии юриста, который должен был отслеживать законность таких действий, так что в сложившемся положении нужно было действовать аккуратнее, вот только само то, что уже случилось, никак не исправит ситуацию». Необходимо было думать, прежде чем делать, так что теперь оставалось только рассчитывать на то, что сам старый генерал сумеет этого молодого разумного призвать к порядку и все же заставить его одуматься. Ведь конфликтовать со службой безопасности федерации этому молодому парню может быть себе дороже. Вот только будет ли так на самом деле, сейчас сказать не получится. Все только из-за того, что этот разумный уже настроен категорически агрессивно в отношении сотрудников службы безопасности этого государства. То есть положение сложилось таким образом, что у них просто нет выбора. Придется пока что старательно отслеживать происходящее и рассчитывать на то, что ему все-таки удастся повлиять на ситуацию. Хотя, учитывая вмешательство этих юристов, сам Гарл Шарк не был уверен в подобном. Слишком много контролирующих разумных сейчас будет крутиться вокруг, но выбора у него действительно не остается. Придется размышлять над тем, как можно решить большую часть проблемы без вмешательства каких-либо разумных, которые могут попытаться повлиять на сложившееся положение. Он понимал, что на данный момент все эти разумные, что окружают этого Аркадия, постараются каким-либо образом вынудить службу безопасности играть по своим правилам. Именно поэтому ему сейчас и надо было все как следует продумать и постараться сделать так, чтобы никто из потенциальных противников не смог играть в эти игры без его на то соглашения. А это важно. Настолько важно, что генерал даже постарался отвлечься от остальных насущных дел, сосредоточившись на том, что в данном случае будет происходить. Слишком уж серьезные ресурсы – а также и слишком серьезные вопросы должны были решаться в данном случае. Так что тут ничего не поделаешь. Ему придется сейчас играть по чужим правилам. Но зато потом, после того, как он все как следует узнает и разберется в ситуации, генерал сможет принять меры, что и позволит ему разобраться со всеми случайностями, которые явно были не совсем случайны. И тогда все те, кто пытался ему как-то навредить, а в этом Гарл Шарк уже был просто уверен, наверняка понесут наказание. Уж он не упустит даже малейшей возможности наказать тех, кого будет считать виновным в сложившемся положении. И даже, возможно, виновным окажется сам этот молодой разумный, который так легкомысленно решил подставить его внука. Нужно же хоть немного соображать, когда стоит показывать свой характер, а когда нет. Но если он все же решился на подобное, то ему придется ответить за все свои глупые поступки. Сейчас, может быть, он и считает, что может что-то поделать. Но долго ли так будет? Это известно разве что самому мирозданию. Правда, сейчас не получится все и сразу, но так уж и быть, можно и потерпеть. Хотя сам Гарл Шарк никогда не отличался излишним за лишним терпением, так что у этого молодого разумного осталось мало времени». Может, он сам еще об этом не догадывается. Никогда не надо залить разумных, имеющих определенное влияние на территории Федерации Нивы или того же Содружества. Тем более, когда речь идет о таких возможностях, которые генералу могли бы дать обнаружение действующей базы древних, такие находки, а тем более технологии, которые могут попасть в руки ученых Федерации, стоят настолько огромных денег, что ему очень сильно не хотелось бы, чтобы его семья упустила следующую возможность – получить свою собственную выгоду, которая сейчас стала своеобразной собственностью того, кто оказался более эффективным. Так что сейчас, именно на данный момент, этот молодой парень может подумать, что он хоть что-то решать в этой ситуации. Но, как уже было сказано ранее, так будет недолго. Уж генерал-то об этом побеспокоится.